Лекция 15. Циклические колебания макроэкономики. Страница с 214 по 224. 15.1. Цикличность экономического развития и ее причины. Страница 214. 15.2. Фазы экономического цикла. Страница 215. 15.3. Циклические процессы. Страница 221. 15.3. Циклические 15.4. Особенности экономики России в переходный период. Страница 223. 15.1. Цикличность экономического развития и ее причины. Экономический рост – это не плавный равномерно совершающийся подъем. В движении общественного производства есть годы, когда рост общего подъема производства происходит очень быстро, в другие годы – медленнее, иногда происходит даже спад. Регулярно повторяющиеся за определенный промежуток времени колебания в движении общественного производства означают циклический характер его развития. Диапазон единичного цикла охватывает движение экономики от одного кризиса к другому или, считая иначе, от одной точки взлета бума к другой. Причины таких колебаний в ходе экономического развития объясняют по-разному. Одни экономисты, Сей, Рикардо и другие – вообще отрицали возможность всеобщих экономических кризисов. Частичные же кризисы перепроизводства объясняли нарушением пропорциональности между различными отраслями производства, которые восстанавливаются самим ходом движения рыночной экономики. Другая группа экономистов Кейнс, Хансен, объясняют кризисы перепроизводства недостаточной склонностью к потреблению, которая отстает от роста доходов. Поэтому выход из кризисов введет в стимулирование совокупного спроса. Наконец, ряд экономистов усматривают причину кризисов в недостатках кредитно-денежной политики. Как видим, назвать единственную причину циклического хода движения рыночной экономики оказывается весьма трудным делом, поэтому многие современные экономисты ограничиваются общим указанием на то, что причина циклического движения заложена в сложном и противоречимом характере многообразных сил и факторов, оказывающих воздействие на движение рыночной экономики. Страница 215. Современное государство располагает целым набором экономических инструментов, способных сдержать перегрев экономики или придать ускоряющие импульсы на фазе депрессии. В этих целях гибко используется налоговая система. повышая или понижая ставки налога на прибыль, на добавленную стоимость, государство стимулирует или наоборот сдерживает деловую активность в определенных сферах деятельности а используя систему льгот можно осуществлять целенаправленное воздействие на конкретные группы предприятий в тех же целях используется кредитная политика понижая или повышая учетную ставку процента можно повышать интерес к дополнительным вложениям капитала или сводить их на нет большой вклад в развитие производства и сглаживание цикличности вносит бюджетная политика государства так финансирование за счет бюджета крупных программ Развитие, например, производственной инфраструктуры, создает общие предпосылки для развития бизнеса в необходимых обществу сферах деятельности. Пример США показывает, какое влияние на экономику оказала осуществлявшаяся здесь в 60-е годы крупномасштабная программа дорожного строительства, давшая толчок развитию многих связанных с этим отраслей автомобилестроению, металлургия машиностроению с полным основанием, И законной гордостью американцы изображают на рекламных плакатах дороги с по ним долларом, как символ высокой прибыльности и экономического прогресса.